«Не говорите так громко!» — смеясь остановила меня Урора. «Вы разбудите служанок, которые спят в соседней комнате. Встаньте, садитесь на ваше место и выслушайте меня, не прерывая». «Да, Жильблас!» — продолжала она, вновь становясь серьезной. «Я желаю вам добра, и чтобы доказать, что вы пользуетесь моим уважением, я поведаю вам секрет, от которого зависит спокойствие моей жизни». Я люблю одного молодого кавалера, красивого, статного и принадлежащего к знатному роду. Его зовут Луис Пачеко. Я иногда встречаю его на прогулках и спектаклях, но ни разу с ним не говорила и даже не ведаю, какой у него характер и нет ли у него каких-либо недостатков. Вот об этом я и хотела разузнать. Мне нужен человек, который навёл бы тщательные справки об его нравах. И сообщил бы мне всё в точности. Я выбрала вас предпочтительно перед остальными слугами. Полагаю, что давая вам это поручение, я ничем не рискую и надеюсь, что вы исполните его с ловкостью и деликатностью, которые не заставят меня раскаиваться в моём доверии к вам. Тут Аврора остановилась, чтобы выслушать мой ответ. Сперва я был озадачен тем, что так неприятно обманулся. Однако же, быстро оправившись и преодолев стыд, обычно порождаемый неудачной смелостью, я высказал синьоре такое рвение к её интересам, с таким жаром обязался ей служить, что если и не выкровил у неё мысли о своём безумном любовном заблуждении, то во всяком случае Доказал ей, что умею исправлять глупости. Я ей спросил всего два дня, чтобы поразведать о Доне Луисе. Затем моя госпожа позвала Ортис, которая провела меня в сад, и на прощении сказала мне иронически. «Покойной ночи, Жильблас! Не стану вам напоминать, чтобы вы вовремя явились на следующее свидание. Я теперь слишком хорошо знаю вашу пунктуальность, чтобы об этом тревожиться». Я вернулся к себе в комнату не без некоторой досады на то, что обманулся в своих ожиданиях. Тем не менее, у меня хватило благоразумия утешиться, так как я рассудил, что мне более пристало быть на персника, нежели любовником своей госпожи. К тому же это могло принести мне выгоду, ибо обычно посредников по любовным делам щедро вознаграждают за их труды. А потом я улёгся спать с намерением исполнить то, что потребовала от меня Аврора. На другое утро я отправился по этому делу. Разыскать жилище такого кавалера, как Дон Луис, было не трудно. Я навёл справки у соседей, но лица, к которым я обращался, не смогли вполне удовлетворить моё любопытство, что побудило меня возобновить розыск на следующий день. В на сей раз я оказался счастливее. Встретив на улице знакомого парня, я остановился, чтобы с ним поговорить. В это время проходил его приятель и, поздоровавшись с нами, сказал, что его только что прогнали от дона Хоспачеко, отца дона Луиса. Его заподозрили в том, что он усосал целую четверть винной бочки. Я не упустил столь благоприятного случая, разознать о том, что меня интересовало. И благодаря тщательным расспросам вернулся домой весьма довольный тем, что смогу сдержать слово, данное своей госпоже. Мне предстояло светиться с ней на следующую ночь в тот же час и таким же способом, как и в первый раз. Но в этот вечер я уже не испытывал никакого волнения, и вместо того, чтобы нетерпеливо страдать от рассказа своего старого патрона, сам напомнил ему про военные походы. Я дождался полуночи с величайшим в мире спокойствием, и только тогда, когда на нескольких часах пробило 12, спустился в сад, не напомадившись и не надушившись, ибо исправился. И от этого я застал на месте свидания верную дуэнью, которая заметила мне иронически: что я сильно сдал в отношении аккуратности, не удостоив её ответа.